Глава двадцать пять «Это жучок», — по-деловому прикалывая брошку к моей блузке, — произнес Ливанский. «К сожалению, он не передает, а только записывает звук. Оборот не слишком ценят свою э -э, конфиденциальность. Но нам и не нужно слышать все в режиме реального времени. Не так ли?» — ухмыльнулся мужчина. «Так», — равнодушно кивнула в ответ. Я сидела в машине вместе с Артемием и еще одним мужчиной, которого мне никто представлять не собирался. Они встретили меня у работы и отвезли сюда, где бы это здесь ни находилось. Темный парк в незнакомом районе заканчивался заполненной парковкой у новенькой свечки в пару десятков этажей. Возможно, будь я чуточку любопытней, то спросила бы, почему меня привезли именно сюда, но спрашивать не стала. Ливанский рассказал все сам. «Здесь была вторая квартира Яна, холостяцкая берлога, как пошутил этот службист. Почему они решили, что оборотень будет именно здесь, а не в той, где жил с невестой, я тоже не спрашивала. Они и так слишком много знали обо всем». «Вы запомнили, что нужно делать?» – нетерпеливо спросил Артемий, хлопнув меня по колену. Я поморщилась, но высказывать мужчине ничего не стало». Он раздражал и пугал, но я уже мечтала покинуть машину, поговорить с Яном, разобраться со всем и очень надеюсь вытащить сына из всей этой истории без последствий. Прихожу, соблазняю, задаю вопросы и ухожу. Артемий поморщился. Отбросьте сарказм. Соблазнять его вас никто не заставляет. Но вы должны спросить. Ну же, я жду. Он схватил меня за руку «Больно сжал запястье, и я едва сдержала стон боли. Кретин! Неужели не боится, что Ян увидит новенький синяк и не заинтересуется, откуда он? Или это специально, чтобы вывести оборотня на эмоции? От этих тайных агентов не знаешь, чего ожидать. Убивал ли он? Сколько? Кого? Когда? Испытывает ли наслаждение от убийств? Хотелось зажмуриться и застонать». но не могла себе позволить сейчас даже намека на слабость. Не сейчас. «Правильно. И поверьте, вам лучше сделать все, чтобы Данилов ответил честно. Ясно?» «Можете не угрожать. Я все помню». «Распомните, то можете идти, Маргарита Дмитриевна». Он не стал выходить, но меня буквально выпихнуло из машины, да так сильно, что я чуть не упала. «Какого хрена? Пытается меня запугать посильнее?» Я глубоко вздохнула, успокаиваясь. Не стоит идти навстречу с оборотнем в расхристанных чувствах. Ян сразу поймет, что со мной что-то не так. Конечно, я уже не та девочка, которую он когда-то читал, как открытую книгу. Твою мать! Да кому я вру! Стоит его увидеть, и я тут же растекусь перед ним, забыв обо всем. Этот сучий оборотень действует на меня слишком остро, и с этим ничего не поделать. Придется думать о чем-то постороннем. Стараться отвлечься, чтобы не упасть в его кровать сразу же. Твою мать, Ритка, твою мать! У тебя тысячи вопросов, а ты думаешь только о постели. Может, Ян вообще не захочет со мной разговаривать? Посмеется и выкинет. Нет, этого допустить точно нельзя. Адрес мне сообщили, но нажимая кнопку лифта, я практически тряслась. Не от страха, а от ожидания, от нервов. и от кипящего в крови адреналина. Смогу или нет? Последние шаги дались с невероятным трудом. Я словно пересиливала себя, пряча поглубже желание сбежать. И куда только делся бурливший пару минут назад азарт. Нет, мне точно нужно взять свои чувства под контроль, иначе я не смогу ничего Яну сказать. Дверной звонок прозвучал довольно милой мелодией, и время замедлилось. Я ждала, прислушиваясь, когда Ян подойдет к двери, откроет ее, посмотрит на меня и... Доплевать, да я просто ждала и дождалась. Дверь распахнулась, и я встретилась с недовольным взглядом мужчины, которого когда-то любила. Или, может, люблю до сих пор.